Петя шел домой в состоянии полнейшего душевного раздрая. За какой-то час весь его устойчивый и прочный мир рассыпался в дребезги. Вокруг был все тот же знакомый до мелочей Питер, но все в нем теперь вызывало недоверие. И дворцы, Пете казалось, что за их темными стеклами за ним кто-то наблюдает. И прохожие от чего-то попадалось чересчур много странных, рыжеволосых дам заглядывающих прямо в глаза. Петя уже и сам себе не доверял, во всяком случае пережив невероятное путешествие из своего времени и тела в другое время и другое тело. Мальчишка то и дело впивался ногтями себе в руку, чтобы через быструю, острую боль убедиться. Это именно его рука посылает сигналы его мозгу. Петя настолько погрузился в размышления, что не заметил, как оказался во дворе своего дома, в аптекарском переулке, дед по обыкновению играл с десятком старичков в шахматы. Смотреть на то, как профессор молча делает ходы белыми фигурами, в то время как за партию черных отвечала целая команда галдящих и перебивающих друг друга азартных пенсионеров, всегда было забавно. Но в этот раз парень лишь равнодушно кивнул деду и вошел в подъезд дома. Семён Семёнович впервые за свою шахматную практику сделал неверный ход. И тут же его белый конь был бит простой чёрной пешкой. Пенсионеры радостно завопили, а профессор нахмурился. Петя поднялся по лестнице на свой этаж. Отпер дверь и вошёл. И тут же в недрах большой профессорской квартиры запел сигнал входящего звонка. Зов шёл от ноутбука. Веселый мотивчик был привязан к общему родительскому номеру. Мальчишка стал скидывать кеды, в очередной раз недоумевая, почему мама и папа связываются с ним лишь посредством какого-то никому неизвестного мессенджера, активизированного лишь на домашнем компьютере. Неужели нельзя звонить по обычным каналам связи? Ведь интернет охватил своей паутиной всю планету. Разувшись, Петя прошел к себе. Открытый ноутбук требовательно сигналил, и весёленький мотивчик стал обретать нотки раздражения. Мальчишка нажал на кнопку. На экране возникли мама и папа. На них были белые каски с фонарями. За их спинами простиралась тёмная пещера, в которой слабо мерцали огромные свисающие сталактиты. На лицах родителей читалось беспокойство. «Привет», — сказал Петя и привычно помахал в экран рукой. «Где это вы сейчас?» «Мы», — начал папа. «В Китае». Резко закончила за него мама. «А ты где был? Почему так долго не отзывался?» И тут Петя увидел, что родители звонили сегодня десять раз с интервалом в полчаса. Небывалое дело. «Ну, я гулял», — сказал Петя. Родители всмотрелись в него так, будто хотели бы выскочить за рамки экрана если бы это не противоречило всем известным науке законам. «Но в среду ты обычно дома!» — сказала мама. «Обычно ты чем-нибудь занят, и поэтому мы так... удивились!» Петя даже не улыбнулся. Сейчас в его жизни возникло кое-что гораздо серьезнее родительских переживаний. «Короче, со мной порядок. Лучше расскажите, чего вас в Китай-то занесло?» И родители очень коротко и совсем неинформативно описали ситуацию. Оказывается, некоторые формы китайской флоры и фауны находятся на грани исчезновения. И поэтому эти формы нужно спасать. Петя привык к таким отмазкам. Предки никогда не рассказывали ничего конкретного. Он даже не знал толком, биологи они, зоологи или геологи. Какая флора и фауна в безжизненной пещере? с гигантскими сосульками. Ясно ведь, что родителей туда забросил какой-то геологический интерес, о котором они не считают нужным говорить своему сыну-подростку. «А где дед?» — поинтересовался папа. «Как обычно». Петя запнулся, чуть не выдав пристрастие профессора к дворовым сеансам шахматной игры. «Уехал по вызову учёного совета. Скоро будет». «А что вы сегодня ели?» — поинтересовалась мама. Ее глаза продолжали недоверчиво ощупывать Петя на лицо. Будто так мама пыталась понять, что у сына на уме. «Мы прекрасно поели», — честно сказал Петя. Дед приготовил сытный завтрак. А еще он постирал шторы и вообще марафет навел. И тут в пещере раздался то ли гул, то ли вой. Мама и папа на мгновение замерли, будто нечто находящаяся за пределами видимости, возникла внезапно и грозила опасностью. «Что там у вас?» «Ничего страшного», — заверила мама фальшиво улыбнулась и помахала ручкой. «Нам пора. До связи». И сеанс контакта с родителями закончился, оставив в душе Пети неприятный холодок страха, запретков, естественно. Впрочем, мысли о них быстро покинули его, не привыкать и парень вернулся к размышлениям о том, что узнал от Мизе. А узнал он следующее. В нормальном городе Петербурге, где живут и работают нормальные люди, спрятан совершенно ненормальный волшебный предмет. И этот предмет должен каким-то чудным образом освободить из каменных сфинксов вечную человеческую душу. Только вот совершить этот удивительный подвиг Должен никто иной, как он. Петя, ничем не примечательный подросток. Если верить Мизе, а Петя убедил себя ей поверить, то времени на разгадку ребуса, где именно спрятан загадочный свиток, немного. Всего 24 часа. Мальчишка встал перед настенной картой Петербурга, невольно поймав себя на мысли, что этой египтянке с ним несказанно повезло. Не зря же его называют лучшим экскурсоводом в городе. И парень увлекся мыслями о том, где именно в Питере может находиться тайник для такой великой и могущественной вещи, как свиток исполнения всех желаний.